Глава вторая. Секретный ящик. СССР, Первомайск Горьковской области, 1982 год. За Горьким потянулись сплошные леса, нелиричные подмосковные, просветченные то берёзкой, то рябиной, а тёмные, дремучие. Состав бодро стучал на стыках рельс, проезжая будто просекой между ельников. Полковник Кузьмичев ехал в плацкартном вагоне и вертел головой, то глядя в свое окно, то посматривая в то, что сквозило над боковыми местами. Поезд «Горький Киров» лишь на минуту остановился у маленькой станции со смешным названием «Обход» и, заскрипев, залязгов, тронулся дальше. Выйдя на дощатый перрон, полковник огляделся. И куда теперь? «Товарищ Кузьмичев!» — послышался голос. «Да». Георгий обернулся, его встречал невысокий, ладно скроенный парень с погонами лейтенанта. Полевая форма сидела на нем, как влитая, хоть плакат пиши, так должны выглядеть отличники С.А. «Да, это я. Прошу в машину». Подали обычный УАЗик. Правда, чистенький и ухоженный, заметно было, что за матчастью следят. Лейтенант прошмыгнул на место водителя, а полковник занял место рядом. Заурчав двигателем, козлик он же бобик покатил по грязной улице Школьной, чья проезжая часть ежедневно вымешивалась копытами коров и гусеницами трилировочных тракторов. Для пешеходов были сколочены тротуары, мостки из толстых досок. Миновав сельпо и бревенчатую школу, УАЗик свернул у пастбища, пахнуло буколикой и выехал в дебри, одолевая узкую лесовозную дорогу. Вскоре, наскакавшись на колдобинах, козлик выбрался на асфальтированное шоссе. Мотор сразу добавил оборотов, и машина покатила резвее. Километров через 20 однообразного мельтешения хвойных пород показался шлагбаум. Пожилой капитан при всём параде, затянутый портупеей, проверил у Кузьмичёва документы. У сторонке ненавязчиво маячил сержантик с калашниковым на плечах. «Проезжайте», — сказал капитан, возвращая документы. «Строго тут у вас», — проговорил полковник, пряча бумаги. «А то», — с охотой откликнулся лейтенант, — «запретная зона». Кузьмичев заинтересованно приник к пыльному стеклу, что за место новой службы. Первомайск был невелик, всего четыре параллельных улицы, застроенных двухэтажными домами из силикатного кирпича и обсаженных все теми же елками. Тормозите здесь, сказал Георгий, осмотрюсь хоть. Он надел фуражку, подхватил чемоданчик от Ташкента, искупленный на барахолке в Сайгоне, и вышел из машины. Было тихо. Автомобили не показывались, да и народу на улицах было мало, рабочий день. Перед полковником тянулась улица Революции, а перпендикуляром к ней шла улица Советская. Слева двухэтажный универмаг, справа книжный и аптека, в перспективе нечто с колоннами, вероятно, местный испалком. Кузьмичёв зашагал по Советской. На углу розовые двухэтажки, висели жестяные буквы, извещавшие, что в доме имеется заведение для культурного досуга ресторан "Ветлуга". Подкрепиться может. Да нет, рано ещё. А зупа татарские, умятая в вагоне, держала аппетит в узде. А вот испить холодненького было бы очень, кстати. Напротив рестарации стояла жёлтая бочка с квасом. Жирная продавщица приняла 10 копеек и отчитала липкую сдачу. Большой бокал приятно освежил офицерский желудок, и Георгий пошагал бодрее. Улица Советская, густо обсаженная вездесущими ёлками, влилась в площадь Ленина. Сразу за памятником вождю мощно серел дворец с колоннами и куполами Дом Советов. Справа вытягивал бетонный навес кинотеатр. Налево, стелясь меж почтамтом там и гостиницей, уходила улица Карла Маркса. И куда теперь? искать совершенно секретный ящик, куда полковнику Кузьмичёву следовало явиться для дальнейшего прохождения службы, или сначала снять номер. Георгий поднял голову и прочитал: "Гостиница Октябрь". "Кузьмич!" воскликнул кто-то радостно, и полковник оглянулся в изумлении. На него лучи чая переливаясь, глядел Марк Виштальский уже в погонах капитана. "Марк, Хохоча капитан Виштальский бросился к Кузьмичеву и потряс его руку. — Как же я рад вас видеть, товарищ наставник! — вскричал он. — Да, могу себе представить! — улыбнулся Георгий южной экспансивности капитана. — Ах, Кузьмич, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите? А что вы все глядите на гостиницу? — Да я, собственно, ищу ящик номер 0017. — Ну и где же вы ищете? — Да. Вы считаете, ящик есть в гостинице? Так его там нет. Ты думаешь, улыбнулся Кузьмичёв? Кузьмич, величественно сказал Марк. Когда я говорю, так я уже не думаю. Когда Марк говорит, он знает. Пойдёмте, я доведу вас прямо до ящика и покажу город. Давай. Они пересекли площадь и через скверик вышли на улицу Ленина. «Что я вам могу объяснить за город?» — болтал Виштальский. «А ничего. Воздух тут замечательный, в кранах течет родниковая вода, люди сплошь интеллигентные и дисциплинированные, они все или ученые, или военные». «И что я расхваливаю Первомайск?» — вдруг спохватился капитан. «Хорошенькое дело я расхваливаю Первомайск. У вас есть глаза, так смотрите». «А ты где здесь служишь?» — поинтересовался полковник. Марк оглянулся и понизил голос. — Служил. А теперь я с дядей Трофимом тружусь в ящике в том самом. — Де принцип, — вспомнил Кузьмичев. — И как успехи? — Так будьте известны, — торжественно заговорил Виштальский, — что дело на мази. — Вообще-то оно сверхсекретное, дело это. Но я вас за болтуна не знаю и верю без честного слова. Он утишил голос и и даже подзабыл свой местечковый выговор. Дядя строит одноразовые гиперканальные станции, здоровые дуры в 200 метров. Копит месяцами гигаватты в энергоемкостях, а потом пробивает гиперканал аж к далекой звезде с пики. Одно плохо, до Нью-Йорка просто так не добраться, пространственно-временной континуум легче проколоть на световые годы, чем на тысячи километров. Но маршал Гречка, светлой ему память, выразил дяде свою мысль: надо забросить технику и людей на другую планету, устроить там базу, а уже оттуда перебрасывать гостинцы на территорию противника. Во как! И секретность соблюдена, и эффект неожиданности, и и никто не подкопается. Будут думать на пришельцев из космоса. Ни хрена себе, протянул Георгий, прямо не верится. Так я не понял, а моё-то присутствие кому тут нужно? У меня по физике тройка была. Это 2жды 2, два, воскликнул Марк и снова приглушил звук голоса. Кто поручится за некем неохраняемую базу, на которую нет ракетчика и ЗРК? Я подговорил дядю, а тот достучался до вашего начальства, и вы здесь. Ни хрена себе, повторил Кузьмичёв, и когда э, -э старт «Когда выходим в Гипер, так этой зимой. Кстати, очень удобный город, только начнешь шагать, а уже приходишь. Пошлите, представлю вас начальство». «Строгое?» – спросил полковник. «В основном тупое и вредное, а только где вы найдете лучше? Тут всем командует генерал Лоскутов. Но он вечно в разъездах и командировках, так что генерала постоянно замещает в Рио, академик Луценко». Ну, академик из него как из меня балерина в молодости говорят блистал, идеи генерировал, а потом пошёл по партийной линии и всё заглохло. Зато степеней и премий нахватал на целый институт. Через мощные и прямо-таки фундаментальные ворота со строгой табличкой золотом по чёрному Институт физики пространства АН СССР они прошли в расположение ящика. По ставое узнал капитана Виштальского и взял под козырёк. За высоким забором скрывались стандартные здания. Копия гарнизонные корпуса на территории Энской военчасти. Асфальтированные дорожки, неизбежные ели, редками высаженные по вдоль и поперёк, все непременная доска почёта. Марк провёл Кузьмичёва куда надо и шепнул, что подождёт на улице. принял Георгия товарищ Луценко ПН, как извещала табличка на дверях. "Располагайтесь, товарищ полковник", сделал жест академик. Перебрав документы, он отложил их и сказал: "Я тут начальствую временно, в основном, понимаешь, людьми руковожу. Я не только по научной части, а ещё и по торк. Кстати, вы коммунист?" "Пока нет", развёл руки Кузьмичёв. — Нехорошо, — строго заметил академик. — Согласен. — Ага. Ну, ничего. Мы проведем среди вас работу и пополним наши сплоченные ряды. Народ у нас хороший подобрался все, понимаешь. Вузы позаканчивали, диссертации позащищали. На переднем крае науки все. Ну, бумагам я вашим верю, кого попало к нам, не пошлют. Хе-хе. А вот я интересуюсь, вы где служили. Да, я в основном по заграницам занимался полковник. Да, очень заинтересовался Луценко. А где именно? Кузьмичёв пожал плечами. В 67-ом в Египте обороняли Суэц. В 68-ом в Чехословакии, э, он замешкался и выговорил официальную версию: оказывал международную помощь чехословацкому народу в деле защиты социализма от праворевизионистских и антисоциалистических сил. Обычно такая формулировка в лед выявляла сущность начальника. Если тот морщился от казенщины, значит нормальный. Академик даже не покривился, только спросил деловито. «Это которые были поддержаны империалистами Запада?» «Так точно», — подтвердил Георгий. «Потом...» «Да-да», — доброжелательно проговорил академик Порторг. «Что же потом?» «С 70-го по 75-й находился в продолжительной спецкомандировке». помогал вьетнамским товарищам крепить оборону. А вы же ракетчик, много самолётов империалистов позбивали. Пять Тандерчифов, 10 Фантомов, штук 20 Крусайдеров, Скайхоков, 3 Б-52. Ого, восхищённо сказал Луценко. Наверное, и боевые награды имеете? Имею, коротко ответил полковник. А какие? Не оставал его в изовие. Герой ДРВ, кавалер орденов боевой подвиг 3 степени, дважды Красной звезды и ещё Золотой звезды. Кузьмичёв не любил говорить о своих наградах, но и не стеснялся их, ордена он заслужил. "Впервые я разговариваю с настоящим героем Советского Союза с уважением", произнёс Луценко. "Ну что ж, я полагаю, вы хорошо послужите нашей социалистической родине и здесь, и на благо мирного космоса". Надеюсь, скромно сказал полковник. Работать будете в блоке Д, а пока располагайтесь, товарищ Виштальский, покажет, где у нас общежитие, а вечером познакомитесь с коллективом, наладите взаимопонимание. Кузьмичёв поклонился и вышел уже в коридоре, выцедив пару ласковых весьма для академика Нелесных. На командирских было полвторого, В народ идти рановато, а вот поработать часика 3-4 это вполне. И полковник отправился в блок Д всемерно повышать уровень боевой и политической подготовки.